Глава 27. Титанический троллинг. Недаром говорят, если дело идет слишком легко, значит ты делаешь что-то не так. Например, идешь прямиком в ловушку. Уж не знаю, где Александр отыскал эту троллиху, как она получила силы, благодаря ему или как-то иначе. Но факт в том, что этот тип, кажется, перестал быть самой большой угрозой для нас. Появилось побольше, Это четырехметровая. Как можно победить Титана или кого-то, обладающего силой Титана? А вот без понятия. Разумеется, Эму с ее братцами однажды уже побеждали и смогли заточить на долгие века. Но сделано это было с непосредственной помощью Абсолюта, чего нам прямо сейчас не светит. «Будь моя жизнь сериалом», сейчас следовало бы появиться надписи на экране «Продолжение следа». А дальше пустить титры и ждите следующего сезона, эдак через год. А за это время сценаристы уже придумают, откуда бы я мог выкатить рояль, достаточно большой, чтобы переехать на нем троллиху-титаншу. Эх, где же моя команда сценаристов с кучей ценных советов? Придется крутиться самому, как обычно. В принципе, в качестве огромного рояля сгодился бы летающий замок, в котором помимо Иск-Ина найдутся и крупнокалиберные орудия на стенах. Ага, если бы тот замок успел вырасти из яйца. Но это ж надо было ждать. А я, как всегда, тороплюсь. Хотя уже совсем непонятно куда. А ты с нами драться собираешься? На всякий случай поинтересовался я. Мы вроде с тобой не ссорились. Вы только что поубивали полтора десятка моих соплеменников. Нахмурилась Тролиха. Вообще-то только четырнадцать. Зачем-то уточнил Экхарт. «Попытки его высочества умничать сегодня как-то на редкость неудачны. Или это я более критично настроен?» «Но драться с вами я не собираюсь!» Неожиданно продолжила Тролиха, проигнорировав замечания принца. «Только я выдохнул с облегчением...» «Я собираюсь вас просто раздавить!» А счастье было так близко и так мимолетно. Но пока она не начала нас давить и болтает, надо постараться, чтобы так и продолжалось как можно дольше. «Знаешь, а ты явно поумнее своих сородичей», — заметил я. «Это у вас такая половая сегрегация или из-за титанических сил?» «Ты думаешь, магия может добавить кому-то ума?» Склонив голову набок, поинтересовалась Тролиха. «Ну...» — я слегка задумался. «Я думаю, что если бы все тройские женщины были такими умными и красивыми и при таких-то самцах, то у вас давно бы победил радикальный феминизм и прекратилось размножение». «Феми... чего?» Озадаченно переспросила она. «Ну вот, кажется, троллихи просто до такого не додумались. Объяснить, что ли? Следующее поколение троллей будут меня проклинать. Мое имя никогда не забудут в веках. Ну, хотя бы до вымирания троллей. Интересная перспектива. Ну, всякое там равноправие», — пожал плечами я. «Вот почему ты одна женщина среди четырнадцати мужиков? Это даже вдвое больше, чем гномов и белоснежки. То есть явный перебор. И то, наверняка, ты тут только из-за своих сил». «А подруги по родным пещерам сидят, трольчат нянчат». «Вообще-то среди убитых вами были и мои соплеменницы», — огорушила меня Тролиха. «Ты был прав, я такая из-за магии». Я хлопнул себя ладонью по лбу и застонал. «Да она ж меня троллит». «Тролиха меня тролит. Докатились. «Значит, магия может добавлять ума», — кивнул я. «И я ответил на твой первый вопрос. Еще два правильных ответа, и ты должна будешь нас отпустить». Пришел черед троллихи недоумевать. «С чего это вдруг? Не было такого уговора?» «Ну как это?» — продолжил напирать я. «Правила такие. Канон, знаешь ли. Когда магическое существо огромной силы встречает людей, отправившихся на поиски приключений, то задает им три вопроса. Ну или загадки загадывает. Если они отгадывают, то свободны. А если нет, тогда их обычно съедают». «И кто установил такие правила?» — усомнилась троллиха. «Жизнь», — развел руками я, — «таков закон, канон, порядок вечный, как в технике безопасности, правила написаны кровью тех, кто их не соблюдал». «Джестер, что ты опять несешь?» — прошептала Эмма. «Ты предпочитаешь с ней драться, что ли?» — в той же тональности отозвался я. Наверняка титанические силы позволяли Тролихе в том числе и подслушивать наш шепот, но перешептываться в полный голос было совсем уж дичью, даже для меня. «По три вопроса каждому?» — уточнила Тролиха. «Не-не-не-не-не», — рьяно замотал головой я, — «на всех! И не по одному каждому, а просто три на всех!» «А такое правило точно есть?» — продолжала сомневаться моя собеседница. «Да разрази меня гром, если вру!» А Каре небесной я ничуть не волновался. Во-первых, правило это на самом деле есть, но мало ли что не в реальной жизни. Во-вторых, гром — это просто звук, вреда он не причиняет. «Ну и в-третьих, если бы какая-то высшая сила следила за моей трепотней, чтобы карать за нарушение клятв, у небесной канцелярии не осталось бы сотрудников для другой работы». «Хорошо!» Тролиха задумывалась, почесывая подбородок. «Неужели повелась? Ай да я, ай да молодец!» «Впрочем, думаю, дело не только и не столько во мне. Как бы ее там титанические силы не изменили, а по сути она осталась диким примитивным существом только из пещеры. «Хорошо», — повторила Тролиха, и ее лицо озарилось такой коварной ухмылкой, что я понял, все совсем нехорошо. «Как меня зовут?» Я едва не выпалил Румпельштильцхен, но ведь засчитает за ответ всерьез, не поняв отсылки, и вряд ли ее могут звать так. Я покосился на Эму, но та только пожала плечами и покачала головой. На Экхарда я даже смотреть не стал. Если бывшая титанша и могла знать что-то, связанное с украденной у нее силой, то от принца точно никакого толку. Но, увы, сила с именем никак не связана. Или Ха. все титаны носили имена на букву «Э». Впрочем, даже если вдруг правило действует на тролиху, то это сужает круг вариантов, только он все равно остается чересчур широк». Экхард откашлялся, сделал шаг вперед и ответил куртуазный поклон чудовищной великанши. «Благородная леди!» Не моргнув глазом, обратился он к Тролихе. «Позвольте представиться. Меня зовут Экхард Эриксон. Я сын Титана Эриха-Разрушителя, так что мы теперь в некотором роде родственники. Позвольте узнать, как мне обращаться к дорогой тетушке». «Да уж, падок наш принц на зеленокожих барышень, даже если они вдвое крупнее его самого. Боюсь и воображать, как он собирается познавать ее внутренний мир». Впрочем, раз уж она намерена нас сожрать, то, видимо, со стороны желудка. И это даже вполне естественно и потому не безобразно, в отличие от картин, подкинутых мне богатым воображением. Эллария, простодушно называлась Тролиха. Но можешь звать меня просто Элла. Я не знал, покатываться ли мне со смеху или таращить глаза от удивления. принц оказался не такой дурак, как я всегда считал. И ж ты, что придумал? Правда, это было очень примитивно, но я же сам только что думал о дикости этой Элочки людоедки И признаться, мой развод с вопросами не намного сложнее того, что провернул его высочество. А насчет имени на букву Э я все-таки оказался прав. Видимо, это такое реально действующее правило для имен титанов. «Тебя зовут Эллария», — сообщил я. «Давай третий вопрос». «А...» Тролиха открыла рот от удивления и так и застыла в попытках осмыслить случившееся. Эх, вот если бы она сейчас окаменела совсем. Но нет, ее сородичам на улице солнечный свет вреда не причинял. Так что тут у нас не канонические мифологические тролли. Скорее классические фэнтезийные. А первая буква алфавита – быстро протараторил я. Я дал ответы на все три вопроса. Это нечестно! Взревела Элочка. Ну что поделаешь? развел руками я. Жизнь вообще нечестная штука, но правила есть правила. Остается надеяться, что она никогда не слыхала выражения, правила до того и созданы, чтобы их нарушать. Вы убили моих сородичей! Тролиха начала поднимать кулак, засветившийся зеленоватым ореолом. Готовит некроманский фаербол на подобие тех, какими швырялась мира. Правила! рявкнул я, ничуть не уступив ее тролль ему рыку. Вот мой кулак явно проигрывал по габаритам. Зато по нему разбегались черные линии вен, наполнявшихся предвечной тьмой. Наверняка глаза у меня сейчас тоже почернели. Не дури мне голову, человечушка! Я просто играла с вами, а теперь уничтожу! «О, да, отличная отмазка!» «Облажалась по полной? Повела себя, как набитая дура? Лопухнулась подчистую?» «Да нет, все не так было. Я с вами просто играла!» «Угу! А то я не видел туповатых выражений на морде лица в процессе ее размышления!» «Кого ты называешь человеком?» «Проорал я, вытягиваясь на цыпочках, чтобы казаться чуть крупнее». «До четырехметровой противницы все равно не дотянул, само собой. Да и толку ноль!» Но это что-то такое инстинктивно-звериное, вроде вздыбливания шерсти. Блев, само собой, но единственным реальным аргументом против трехметровой противницы, обладающей невероятно магической силой, у меня была предвечная тьма. А если я ее выпущу, как ее потом останавливать, я все еще не имел понятия. Хотя после случая в виртуальном мире начал контролировать тьму чуть лучше. Зеленый энергетический шар все же сорвался с руки Эллы и полетел прямо в меня. Я приготовился поглотить его с помощью тьмы. Ну или немного поорать и поматериться, не от боли, так от досады, если не получится. Но передо мной появилась широкая спина Экхарда, который уже сжимал в руках свой огромный двуручник. Им-то он и отбил шар, будто завзятый бейсболист. Мелькнула мысль, что сейчас было бы уместно Эмми попрыгать, размахивая розовыми помпонами и ногами из-под мини-юбки с криками «Экхард! Экхард! Наш чемпион!» Впрочем, можно кричать что угодно, главное такие в мини-юбке, а точнее даже в том, что под ней. Жаль, что костюмом черлидерши для бывшей Титанши мы так и не обзавелись. Впрочем, мысль была быстро отброшена как неактуальная. В конце концов, чего я там у Эммы под юбкой не видел? И еще увижу, если мы сейчас выживем. Только вот в этом-то и состоит главная заковыка на данный момент.